Глава двадцать пятая. Приманка для демона. Сохранить невозмутимое лицо было непросто. Но я справилась и даже смогла высокомерно уточнить. «Вы ещё здесь?» «Да, ждал вас. Не мог идти, не поговорив». Он робко улыбнулся, скроив при этом умильную мордашку. Анна рядом резко выдохнула. Я повернулась и увидела восторг на её лице. М да, не хотела бы выглядеть так же. «Что ж, попытайтесь сказать что-то, что меня заинтересует, пока идёт лифт», — ровно сказала я, нажимая на кнопку. «У меня есть сведения о вашем помощнике Дане. Это очень опасный человек. он мерзавец, И бандит знаю за ним приходила полиция, так что ваши сведения устарели вот моя новая помощница анна застенчиво сказала анна и улыбнулась так широко что варгайд покосился на нее с легкой опаской но вы ведь знаете что вашего бывшего помощника так и не нашли есть основания предполагать что он снова постарается выйти на вас. Всё это лишь пустые заявления, неподтверждённые фактами. К тому же за мной присматривают. Учитывая, что полицейские знают, кто мой отец, они наверняка оставили здесь дежурных на тот случай, если Дан вдруг вернётся». В этот момент я с досадой услышала, как лифт остановился на одном из нижних этажей. Варгайджа, наоборот, приободрился. «Если он захочет вступить с вами в контакт, полиция его не остановит». Это прозвучало наигранно, как фраза из фильма. Однако Анна громко ахнула, впечатлённая услышанным. Я поморщилась и попросила её отойти к противоположной стене. Она неохотно послушалась, не переставая пожирать варгайта взгляда. «Почему я должна вас слушать? Я даже не знаю, кто вы такой». Если вы из какой-нибудь спецслужбы, то предъявите удостоверение. Если нет, оставьте меня в покое». Лифт снова зашумел, поднимаясь. «Да, вы правы», — быстро сказал Варгайт. «Я из секретной службы. Но у меня нет разрешения здесь находиться. Если начальство узнает об этом разговоре, у меня будут неприятности. Поэтому прежде чем вы увидите документы... Развейте мои сомнения. Вы ведь не планируете больше взаимодействовать со своим бывшим помощником? Я хочу удостовериться, что у вас есть твердое решение разорвать все контакты с ним. Глядя мне в глаза, скажите, что не желаете его видеть, и дайте слово, что не будете сотрудничать с этим мерзавцем ни при каких обстоятельствах». «Ага». Вот мы и перешли к главному. Как и предполагал Дан, варгайд хочет на всякий случай получить от меня явно выраженный отказ от услуг моего верного хранителя. А значит, сейчас нужно быть максимально осторожной. Важно не дать ему этот отказ, но так, чтобы он не заподозрил, что я знаю правду». «Что, серьезно?» — насмешливо уточнила я. Мне достаточно сделать честный вид и пообещать вам быть хорошей девочкой, которая не водится с преступниками. Похоже, у вас не все в порядке с головой. Или это такой странный способ познакомиться. Либо предъявляйте документы, либо проваливайте. Иначе я решу, что вы меня преследуете». Варгайт внезапно хмыкнул и как-то даже простовато улыбнулся скидывая маску рокового красавчика и таинственного суперагента. Теперь на меня смотрел обаятельный и симпатичный парень, которому хотелось улыбнуться в ответ, а потом потрепать по макушке. «Вы очень проницательная девушка, а я дурак», — вдруг сказал он. «Надо было сразу открыть вам правду. Знаете, а ведь мы с вашим бывшим помощником раньше работали вместе. Мы были напарниками и друзьями, а потом он вышел из-под контроля. Поэтому я преследую вас, ведь я лучше других знаю, на что он способен. Судя по всему, Варгайт начал перебирать разные манеры общения, чтобы найти ко мне подход. И это хорошо. Значит, он поверил, что я ничего не знаю. Даже интересно, какую маску он наденет следующий. Грубоватый вояка? «Сочувствующий друг?» «Посмотрим». Лифт остановился на нашем этаже. «Что ж, спасибо за предупреждение», — ровно ответила я. «Свяжусь с отцом, попрошу навести справки. Если Дан так опасен, ко мне представит усиленную охрану. Всего доброго. Анна, идем». Она неохотно подошла ко мне, с досадой поглядывая на лифт. «Вы не дослушали?» — засмеялся Варгайт. «Мы действительно дружили. А потом этот грязный предатель кинул меня в минуту смертельной опасности и сбежал. Представляете? Хладнокровно принес в жертву, лишь бы спасти свою шкуру». Вспышка злости была настолько сильной, что мой контроль на крошечную долю секунды дал сбой. Нет, я не рявкнула, не топнула ногой, не прошипела ругательство, лишь очень крепко сжала зубы, заставив лицо напрячься. И тут же поняла, что выдала себя. Взгляд Варгайта стал не просто острым, он стал режущим. Да, я ничего не сказала, но Варгайту и не нужны были слова. Нет, ну надо же было так проколоться. Будь я ни о чём не подозревающий, избалованной дочкой влиятельного отца, этот рассказ о предательстве не вызвал бы у меня никаких эмоций. Я бы равнодушно и насмешливо сказала «Сочувствую вам, я-то тут при чём, надеюсь, вы не собираетесь тут плакаться, жалуюсь на судьбу». Но я знала правду. И Варгайт знал правду. И знал, что только того, кто в курсе дела, его слова заставят по-настоящему разозлиться. Поэтому, выдавая свою возмутительную ложь, он не спускал с меня глаз, подмечая малейшие изменения мимики. «Так ты всё знаешь», — недобро протянул маг. «Надо же! Я был уверен, что этот хитрый жук ничего тебе не рассказал. Решил проверить на всякий случай, но всерьёз на успех не рассчитывал». Двери лифта с лязгом сомкнулись, и он поехал дальше, а я осталась стоять. Рядом торчала радостная Анна. Ей было плевать, почему я передумала. Главное, можно было подольше побыть с красавчиком. «Милая девушка», — повернулся к ней Варгайт, — «вы не могли бы кое-что для меня сделать? Безумно хочется чая. Душу бы отдал за пару глотков». Анна кинула умоляющий взгляд на меня. Я кивнула. Она просияла и со всех ног кинулась выполнять распоряжение. Варгайт проводил её взглядом и презрительно усмехнулся. Что ж, теперь у нас есть немного времени, чтобы побеседовать наедине. Я молчала, предоставляя слово ему. Пусть говорит. Чем больше он говорит, тем больше вероятности, что скажет что-нибудь полезное. Варгайт тоже какое-то время молчал, насмешливо сверля меня глазами. Очевидно, он надеялся, что из-за чувства вины за допущенную ошибку я стану болтливой и попытаюсь убедить его, что на самом деле вообще не понимаю, что он от меня хочет. Пауза затянулась. Насмешливая улыбка не исчезла, но будто прилипла к лицу. Он явно злился. «Кто первый заговорил, тот и проиграл», — любил повторять отец. «Молчанием нужно управлять. Оно — один из мощнейших инструментов в переговорах». Осознав, что Анна скоро вернется с чаем, Варгайт не выдержал. «Думаешь, я все врал о нем? Врал о том, что он мерзавец? Ведь ты ничего не знаешь о Дане, детка». Он рассказал тебе только то, что счел нужным, чтобы ты ему помогала. Считаешь меня гадом?» Варгать зло рассмеялся. «Да по сравнению с ним я просто ангел. К примеру, он открыл тебе тайну, какой расе принадлежит. Ведь нет? Небось, назвал себя хранителем из другого мира, а ты и не стал уточнять. Угадал?» Я бы соврала, если бы сказала, что его слова меня не задели. Однако, если он и рассчитывал на какие-то вопросы, то их не последовало. Сейчас моим преимуществом было то, что Варгайт понятия не имел, как много информации раскрыл мне Дан. И он до сих пор не знал точно, есть ли между нами связь. «Так ты хочешь узнать, кто он?» Варгайт сделал паузу, хитро глядя на меня. Я равнодушно пожала плечами. Он — демон. Грязный, отвратительный демон. Точнее, полукровка, но сути это не меняет. Ты слышишь? Демон. Само воплощение зла и коварства. Ведь в вашем мире есть легенды о демонах? Значит, ты должна понимать, что приютило настоящее кровожадное чудовище. Может, тебе даже доводилось видеть тьму в его глазах. Еще во время обучения он запугал всех своих сокурсников. В его ордене рады были от него избавиться, да только никто, кроме меня, не хотел его брать в напарники, потому что контролировать такого напарника очень сложно. Я оказал всем огромную услугу, когда забрал его оттуда. Долгое время мне удавалось его сдерживать, а теперь он освободился. Очень важно вернуть его мне, пока он до конца не осознал свою силу и власть над людьми. Мне казалось, что голос мага доносится издалека. Мысли были гораздо громче, они буквально оглушали меня. Дан демон. Точнее, полукровка... Конечно, Варгайт мог врать, но... Верила ли я в то, что Дан — чудовище? Нет. Верила ли я в то, что он наполовину демон? Да. Во-первых, в одном из снов я запомнила мысли Дана о внутренней сущности. Во-вторых, в голове невольно зазвучал испуганный голос младшего Палтусова. Его глаза там как будто... Тьма шевелится. Да из чего бы в противном случае дано скрывать информацию о расе? А вот если он демон-полукровка, то это имеет вполне конкретную причину. Он боялся меня напугать, зная о легендах моего мира. «Подумай сама», — чуть громче сказал Варгайт, наклоняясь вперед. Видимо, он заметил мой отрешённый вид и решил, что его слова оказали на меня своё отравляющее воздействие. «Если бы мы с ним были настолько разными, разве мы стали бы напарниками?» Надо признать, этот гад был чертовски убедителен. Мысленно я поаплодировала ему, однако он сам, того не подозревая, тут же всё испортил, добавив. Одна из его врождённых способностей — это дар убеждения. Он может заставить тебя поверить во что угодно, к примеру, в то, что я его предал. На самом деле всё было совсем не так. В тот же момент я опомнилась. Варгайт продолжал говорить, всё больше нагнетая обстановку, но его речи меня больше не задевали. Действительно, Он ведь даже и представить не мог, что я своими глазами видела его предательство и своими ушами слышала его слова, брошенные Дану перед уходом. Я была там, в том моменте, вместе с ними. И я видела чудовище. Нет, этим чудовищем был не демон-полукровка и даже не та жуткая ящерица. Кстати, интересно... «Слышит ли сейчас Дан этот разговор через нашу с ним связь?» «Думаю, да. Но если он в курсе того, что я себя выдала, есть ли смысл ему теперь прятаться от Варгайта? Ведь мы хотели заставить противного мага нервничать из-за того, что Дан якобы меня бросил. Хотя... А ведь есть смысл. Есть. По сути-то ничего не поменялось» ведь как всё выглядит с точки зрения Варгайта? Если бы Дан хотел с моей помощью отвлечь внимание и скрыться, он вполне мог рассказать мне правду, и я бы его послушала, особенно если бы он применил свой дар убеждения. Это, кстати, был бы весьма разумный ход, чтобы окончательно сбить с толку Варгайта и заставить его потратить на меня как можно больше времени, пока Дан успешно скроется». Слабое место Варгайта — это заносчивость. А еще он маг. Такой, как он, наверняка здорово недооценивают людей и считает их, то есть нас, низшими существами. Думаю, ему легче поверить в то, что Дан меня использовал, чем в то, что тот всерьез решил взять в постоянные напарники какого-то там человека. Теперь ты понимаешь, с кем связалась? Закончил тем временем свою горячую речь маг. «Помочь тебе справиться с этим чудовищем могу только я. И поверь мне, в твоих интересах воспользоваться моей помощью пока не поздно. Для этого почти ничего не нужно делать. Все, что тебе требуется, это принять решение больше никогда не сотрудничать с этим грязным демоном и озвучить это решение вслух. Это ослабит его власть над тобой». Такой пустяк, правда? Но магия — штука тонкая. Часто на неё можно воздействовать нужными словами. Если, конечно, знать как. Спасибо за предложение, но я вынуждена его отклонить. Значит, не будешь озвучивать отказ от сотрудничества? Варгайт нахмурился. Кажется, я его окончательно достала. Нет. Повисла пауза. Я ожидала чего угодно, злобного шипения, угроз, очередных попыток запугать подробностями о Дане, но только не того, что произошло далее. «Ну ладно», — внезапно легко сказал маг. Его лицо разгладилось. «Нет так нет. Попытаться в любом случае стоило». Я опешила. Он беспечно рассмеялся, с искренним удовольствием изучая мое лицо. «Что, ты думала мне жизненно необходим этот отказ? Ведь так?» Сопротивлялась до последнего, пыталась просчитать мои шаги. М -м -м, это было великолепно. Какие страсти бушевали под этой маской внешнего спокойствия. Я получил искреннее наслаждение от нашего <кхм> поединка. Знаешь, на самом деле мне совсем не обязательно было сюда приходить. Просто хотел снова попытаться пробить твою оборону. Мне было интересно, что из этого получится. Легкие победы давно утомили меня, но ты крепкий орешек. Такие приятнее всего раскалывать. Будь у меня чуть больше времени, я бы непременно занялся тобой всерьез. Во всех смыслах. Он говорил это легко, без своего обычного напускного пафоса, не делая больше попыток подобрать слова, и это настораживало. «Ладно, мне пора». Он, с сожалением прошелся взглядом по моей фигуре. «Хотелось бы остаться, но дела, дела. Надо вернуть одного зарвавшегося щенка на место». Он шагнул к лифту. «И это все?» — растерянно уточнила я. «Варгайт сейчас сделал что-то немыслимое». Почему он так легко оставил попытки получить от меня отказ? Я привыкла к поединкам. В моей голове было множество ходов и возможных сценариев развития. Но к тому, что противник прервет игру на середине и просто уйдет, я оказалась не готова. «О, нет! Это далеко не все, милая!» — хмыкнул он, нажимая кнопку. «Это только начало» я планировал обойтись малой кровью но раз ничего не вышло что ж вы сами сделали выбор уверен скоро дан будет еще жалеть о том что упирался до последнего все равно никуда этот упрямец не денется ловушки уже расставлены приманка готова как бы он ни был умен он и представить не может на что я теперь способен двери лифта открылись Маг, весело посвистывая, зашёл в кабинку, подмигнул мне и... уехал. Я осталась на месте, глядя в одну точку. На душе было неспокойно. В этот момент из-за поворота показалась Анна, которая шла мелкими шажками, бережно неся в руках чашку с чаем. — А где же... — расстроенно уточнила она, увидев задумчивую меня, одиноко торчащую у окна. «Ушёл». «И не вернётся?» Честно говоря, понятия не имею, но очень бы хотела это узнать. Я снова замолчала. Видимо, осознав, что с вопросами ко мне лучше не приставать, Анна отнесла чашку обратно, а потом вернулась и встала рядом. Её хватило ненадолго. Спустя пару минут она принялась переступать с ноги на ногу и выразительно покашливать, намекая, что готова идти знакомиться с коллегами. Мне до её мучений дела не было. Я едва их замечала. «Может, я сама всем представлюсь?» Наконец не выдержала помощница. «Вы только скажите, какие отделы надо посетить?» «Хорошая идея», — рассеянно отзвалась я. «Значит так...» Получив инструкции, Анна уехала на лифте, а я медленно побрела назад, не переставая размышлять и не замечая ничего вокруг. Пока дошла до кабинета, один раз запнулась и пару раз едва не врезалась в проходивших мимо сотрудников. Уже взявшись за ручку двери, я услышала звонок телефона в приемной. Поколебавшись, подошла к столу и взяла трубку. «Да». «Лада?» уточнил знакомый голос. «Это Ярослав. Звоню на рабочий, так как мобильный недоступен». «Привет. Удалось что-то узнать?» «О, еще как!» возбужденно ответил блондин. «Ты даже не представляешь, что задумал твой... Ну, ты поняла. Боюсь, после этого у тебя отпадет всякое желание его защищать». Он хохотнул. «Но это не телефонный разговор. Лучше заеду к тебе на работу. Жди через час». Он отключился. Я вошла в кабинет и устроилась в своём кожаном кресле, с трудом поборов желание закинуть ноги на стол. Конечно, после слов Ярослава спокойнее на душе не стало. Что же он такого узнал? В этот момент мне очень не хватало рядом Дана. Так хотелось обсудить с ним всё произошедшее — И звонок блондина, и визит мага. Особенно, конечно, тревожили слова Варгайта о ловушках и приманке. Он был так уверен в победе. Что давало ему эту уверенность? А вдруг Дан уже попался в его ловушку? Или сейчас идёт прямо в неё? Нет, не хочу об этом даже думать. Ох, надеюсь, он слышал наш разговор и знает, чего ожидать. А могу ли той самой приманкой быть я? Вполне. Но в этом случае Варгайт должен точно знать о наших с Даном отношениях, иначе все это не имеет смысла. Только как он мог о них узнать? Однако если дело обстоит так, то Дану рядом со мной лучше пока не появляться. За размышлениями я не заметила, как пролетело время. Случайно кинув взгляд на настенные часы, Вдруг поняла, что Ярослав должен был объявиться минут двадцать назад. Неужто опаздывает? В этот момент в кабинет заглянула Анна. Когда она успела вернуться? «Вам тут директор позвонил. Сам, лично. Там пришел какой-то важный клиент по имени Ярослав. Константин Петрович сказал, что вы его знаете, а еще попросил вас срочно подойти к нему в кабинет. Уже иду». Я энергично встала. Наконец-то. Кажется, сейчас будет разгадана хотя бы одна загадка. Надеюсь, Ярославу действительно удалось выяснить, что задумал отец и зачем ему понадобилось меня похищать. Хотя, конечно, надо быть готовой к тому, что Ярик слегка приукрасит истину, лишь бы привлечь меня на свою сторону. мне с вами?» — подорвалась Анна. Я уж совсем было собиралась отказать, но потом передумала. Лучше пусть меня везде кто-нибудь сопровождает. Пойдём. Подождёшь в приёмной, заодно понаблюдаешь за тем, как работает Лиза, секретарша шефа. По дороге у меня мелькнула мысль о том, что Ярослав мог бы сразу прибыть ко мне в кабинет, хотя, наверное, ему проще было пройти уже знакомым путём. Либо же его перехватил шеф и затащил к себе, чтобы оказать подобающий приём столь крупному клиенту. Сам шеф, как оказалось, караулил меня в коридоре. Вид у него был испуганный. Впрочем, во время прошлого визита Ярослава он выглядел точно так же. «Лада, наконец-то! Проходи, проходи!» засуетился Константин Петрович. Я кивнула ему, пересекла приемную и сразу направилась к кабинету. Открыла дверь, ожидая увидеть блондина, и почувствовала, как сердце ухнуло вниз. За столом шефа сидел отец и с ласковой улыбкой смотрел на меня. Возле отца стояли знакомые уже ребята в форме, а сбоку, у окна, скромно замерли трое. Двое из них, мужчина и женщина в одинаковых серых костюмах, Выглядели, как отретушированная картинка. Безукоризненные гладкие прически, неподвижные лица, равнодушные взгляды. Что-то с ними явно было не так. А вот третий, третьим был варгайд «Значит, приманка все-таки я», — скользнула отстраненная мысль.